Голова, двести девяносто Странное существо. Судя по словам двух летучих мышей, из дворца Золотой Орхидеи сюда пришло очень много великих шаманов. Нужно быть осторожным, чтобы на них не наткнуться. Со спокойным выражением лица Циньму слегка приоткрыл мешочек Таоты, чтобы быть готовым вытащить меч в любой момент. «Владыка, те двое были невероятно сильными!» — проговорил Целинь, уклоняясь от парящих воздух и камней. «Они не слабее меня! И очень древние!» Санемо оглянулся и тихо проговорил. «Они, скорее всего, потомки какого-то бога или дьявола. Ты листишь себе, говоря, что они всего лишь не слабее тебе. Десяток таких, как ты, не смогли бы справиться с той парочкой люточек мышей. И Хаура слишком сильна». Дракономордый довольно сильно обиделся, отвечая. «Это потому, что я всё ещё молод. Как только достигну взрослого возраста, десяток таких, как они, не смогут справиться со мной». «С меня много толку!» Юноша проигнорировал слова линия который смело хвастаться, несмотря на то, что разжирел настолько, что напоминал огромный шар. Немного подумав, парень проговорил. «Странно. Откуда в великих руинах такие белые летучие мыши? Неужели они — потомки бога летучих мышей, жившего до катастрофы? Потомки богов и дьяволов пережили катастрофу? В великих руинах были храмы, поклоняющиеся божественным статуям богов летучих мышей, контролирующих богатство и дающих благословения. Когда-то парень повстречал подобную статую в городе Пограничный Дракон, у неё была голова летучей мыши и тело человека, и из-под рук которого росли крылья с перепонкой. Внешний вид статуи слегка напоминал тех двух летучих мышей, хоть последние выглядели слегка попроще. Если не учитывать голову и крылья, статуя выглядела как человек. Если парочка летучих мышей были потомками бога, жившего до катастрофы, Может быть, где-то в Великих Руинах обитали другие подобные существа, произошедшие от старых богов и дьяволов. Тем не менее, Аценимо никогда раньше не встречал здесь никого подобного. Юноша немного призадумался, после чего спросил. «Жирный дракон, где ты жил до того, как встретил Патриарха?» «В Великих Руинах!» Вспомнив прошлое, зверь слегка погрустнел. «Незадолго после моего рождения моя мать исчезла. От голода у меня начинала кружиться голова», И когда меня встретил Патриарх, я был при смерти. Он довольно хорошо выглядел и смог завоевать моё доверие, дав мне лишь одну духовную пилюлю. Я до сих пор скорблю о том дне». Санему не знал, смеяться ему или плакать. «Видимо, Патриарх увидел твоё плачевное положение, поэтому решил дать тебе духовную пилюлю, чего ты привязался к нему на всю жизнь, бесстыдно преследуя. Я тут подумал, ты ведь тоже потомок богов». Неужели потомки богов, жившие до катастрофы, превратились в нынешних странных зверей? Лицо парня приобрело странное выражение. Великие руины должно быть достигли невероятно процветающего периода, в котором люди и боги жили вместе, из-за этого их потомки тоже находились здесь, и когда наступила катастрофа, хоть боги и умерли, их дети остались жить, медленно превращая странных зверей. Такое предположение было шокирующим, но вполне логичным. Обе стороны лежащего впереди ущелья были покрыты густой растительностью. Лес, растущий со склона скалы, вызывал у людей невероятно странное ощущение, в то время как летающие камни явно свидетельствовали о какой-то гравитационной аномалии. Внезапно ценимо ощутил движение внутри своего мешочка Таото, и его сердце слегка вздрогнуло. Открыв артефакт, парень увидел, как беззаботный меч слегка дрожит, издавая чёткий резкий металлический звон. Жизненная Ци юноши медленно хлынула внутри мешка, доставая меч наружу. Саниму планировал использовать беззаботный меч в качестве материнского при создании пиллю меча, поэтому он не изготовил для него ножен. Впрочем, все время держать оружие в руке было крайне неудобно, поэтому он взмахнул рукой, чтобы отрубить ветку древнего дерева. Какое прочное дерево! Отрубив ветку, Саниму попытался нарезать ее с помощью нитиццы, но это оказалось невозможно, а чего он с изумлением воскликнул. Качество древесины было невероятно высоким. Её твёрдость ничем не уступала чёрному железу. Размахивая беззаботным, он, наконец, смог вытесать из завётки ножны, в которые поместил оружие. Лезвие продолжало дрожать, но не так заметно, как раньше. «Похоже, что шестнадцать лет назад сюда попал не только меч и камень. Что-то ещё резонирует с мечом». Подумал про себя цениму. Люди Дворца Золотой орхидеи уже довольно долго рыскают по долине. Успели ли они найти третий предмет? Парень со зверем подошли к врагу, и местность перед ними внезапно расширилась. Санему медленно пошёл вперёд, будучи максимально осторожным, оглядываясь по сторонам. С обеих сторон врага располагались огромные каменные статуи, высеченные вдоль горных хребтов. Размер каждой из них был сопоставим с небольшой горой. Выражения лиц на статуях казались торжественными, а сами существа выглядели гордыми и божественными. Они всматривались вдали глубокими взглядами, держа в руках готовые к бою мечи. Издалека доносились звуки хлюпани воды, источниками которых были водные потоки, падающие с плеч статуй. Водопады обладали невероятной мощью, они падали с высоты около километра, после чего приземлялись на руки статуи и по мячам стекали вниз, где превращались в реку. Затем две реки стекали по ногам каменных исполинов, образовывая собой подобие двух драконов, проникающих глубь леса и исчезая где-то посреди долины. У двух скульптур были людские тела и головы летучих мышей, Они являлись некими иными, как богами летучих мышей. Два бога летучих мышей, охраняющие долину призраков? Есть ли какая-то связь между ними и двумя существами, которых я встретил? Циньмо ошлоблённо посмотрел вдаль. Неужели две реки текут под землю? Голубые глаза небес, откройтесь! В глазах Циньмо появился дополнительный круг зрачка, и он посмотрел в то место, где исчезали две реки, после чего немедленно нахмылился, Понимаю, что что-то блокирует его зрение. «Глаза небес Кинувари, откройтесь!» Собрав всю свою жизненную ци, он создал построение глаз небес Кинувари, отчего вокруг его зрачка появились красные отметины. Кроме них в глазу виднелись голубые круги голубых глаз небес, зелёные и зелёных глаз небес, и белый глаз небес, окутывающий чёрный зрачок. Немой передался нему навык пробуждения глаз девяти небес, и тот полностью его освоил... Впрочем, уровень совершенствования парня позволял использовать в лучшем случае глаза-небескиновари, которые всё равно потребляли огромное количество энергии. Он не стал бы использовать подобную технику просто так. В повседневном использовании ему хватало зелёных глаз небес, и особого смысла в исполнении голубых глаз небес и глаз-небескиновари не было. Однако даже используя глаза-небескиновари, он не мог разглядеть то место, где ещё залит две реки. Ох, сердце за него слегка вздрогнуло. Когда он увидел несколько трупов, лежащих перед лесом, тела принадлежали великим шаманам Дворца Золотой Орхидеи. Особо странным было то, что некоторые из них выглядели целыми и неповреждёнными, в то время как другие сгнили, оставив после себя лишь кости и одежду. Взгляд парня углубился в лес, замечая ещё больше трупов. Очевидно, эти бедолаги встретили опасность, которая послужила причиной их жалкой смерти». Глазами небескиновари он внезапно заметил, как что-то двинулось возле одного из тел, мгновенно исчезая. Его небесные глаза пострадали от ужасного удара, немедленно закрывшись друг за другом. От удара у санему закружилась голова. Он чувствовал, будто в его голове что-то скрипело, почти разрывая душу на части. К счастью, парень успел совершенствовать свой исконный дух, что позволило ему выдержать удар. Тем не менее, разглядеть то, что его атаковало, не удалось. Амида, Амида, Маха, Амида! Жуткие визги в голове Соньму становились громче и громче, поэтому он немедленно начал исполнять Махаяну сотруджла. Вокруг его тела ярко засияли буддийские лучи, а за спиной возникли Будды шести небес, начиная громко кричать Вунисан. Их голоса заполнили округу, и крики атакующие его души исчезли. Почва под ногами Соньму зашипела, и над ней поднялся зеленый воняющий дым. Он протянул руку вперёд, обнимая пустоту, после чего раздался оглушающий грохот, с которым его жизненные отцы превратились в изумрудное дерево Бодхи, спускающееся с небес. Тысячи его корней и ветвей грохнулись о землю, и ствол вместе с корнями провалился в почву. Из-под земли раздались жалостные визги, и почва под ногами ценимо начала перекатываться, будто под ней двигалось что-то огромное. Когда существо проползло возле огромного дерева, Последний дрогнуло от сильного столкновения. Даже божественное искусство Бодхисаха не в силах убить это существо. Санимовы издал низкий крик, после которого его тело превратилось в сверкающий полупрозрачный нефрит. Едва различимый облик дерева Бодхи появился у него за спиной, и парень начал напоминать Будду с головы бока, достигшего просветления под деревом. В монастыре Великого Громового Удара он изучил лишь Махайну Сутру Жилая, а не божественное искусство — Тем не менее, обретённых знаний хватало, чтобы постичь некоторые божественные искусства. Божественные искусства Махаяны Сутры Жулая были запечатаны в 20 небесах техники, одним из них были 8 громовых ударов. Они принадлежали к области Сакры, по праву считаясь техникой высочайшего уровня, которая уступала лишь божественным искусствам Брахмы. Божественные искусства Бодхисехи принадлежали к небесам Бодхивки Деваты, седьмым небесам Махаяны Сутры Жулая. Несмотря на то, что Махаяна с утра не была главной техникой совершенствования Циньму, он не пренебрегал её изучением, хоть и не делал этого слишком часто, и техника, исполненная им прямо сейчас, была настоящим телом нефритового Будды-бодхи. Он использовал буддийскую природу, чтобы подавить существо под землёй и не позволить ему подобраться слишком близко. Зверь появлялся то тут, то там, двигаясь невероятно быстро. Более того, Циньму чувствовал, как тот время от времени разделялся на части, после чего соеднялся обратно, иногда зверь проникала внутрь дерева или даже трупы. Что это такое? В этот момент Санимо услышал дыхание двух существ за своей спиной, тут же заставив беззаботный меч вылететь из ножен, превращаясь в форму меча волны, вращаясь вокруг него. Существа, которыми оказались две летучие мыши, обошли Юношу по кругу и отлетели. Разделившись, они забрались на вершину двух статуй, свисая с каменных ноздрей, Один из них проговорил. «Глупый бэк не знает, что сюда направляется огромный отряд, несколько сотен экспертов!» «Тихо!» Вторая мышь заворчала. «Зачем ты его предупредил?» «Огромный отряд, несколько сотен экспертов?» Поразился Ценьмоу. Отряд определённо не мог принадлежать Империи Вечного Мира. Военная сила перевала не была немалой, но там не было достаточного количества солдат для отправки в Долину Призраков. «Это войска Империи Варварских Ди!» Совершенно не колеблясь, Ценемо немедленно отправился вглубь леса, направляясь к центру Долины Призраков. Встреча с армией Империи Варварских Ди неизбежно привела бы к его смерти. Солдаты этой страны считались дикими и необузданными, не говоря уже об их командной работе, подкреплённой боевыми построениями, которая тоже впечатляла. Когда Ценемо следовал за башением во дворец Золотой Орхидеи, им повстречалась армия прерий, продемонстрировавшая свои невероятные возможности, 800 людей смогли достойно противостоять существу уровня владыки культа вроде башания. Единственное, что мог сделать Цанему после услышанного, попытаться избежать встречи с экспертами империи варварских Ди. «Голопый бык Две летучих мыши, свисающих со скульптур, одновременно рассмеялись. «Ему конец! Конец!» Буддистские лучи сверкали вокруг Цанему и Целине, защищая их, так что конец для него так и не наступил. Две летучие мыши были сбиты с толку, поэтому одна из них отлетела от скульптуры, зависая на ветке неподалёку от Саньмо. «Почему те существа тебя не атакуют?» Юноша поднял голову, отвечая. «Друг дал, что это за твари под землей?» Зверь собирался ответить, когда внезапно взмыл в воздух, забираясь на вершину одной из статуй. Несколько сотен солдат Империи Варварских Ди и десятки золотых великих шаманов и шаманов-королей подошли ко входу в Долину Призраков. «Принц Пангуньцо, прошу!» Шаман-король поклонился, и из задних рядов вышел Пангуньцо. Своим острым, как молния, взглядом он прошёлся по долине, заметив сидящего на целине ценему, и тут же ошеломлённо улыбнулся. «Надеюсь, со времени нашей последней встречи дела у тебя шли неплохо, Владыка Культацень?» Его голос казался мягким и детским, но звучал громко и чётко, наглядно демонстрируя чрезвычайно высокое совершенствование. Циньмо услышал его слова, слегка вздрогнув в сердце. «Скорость его развития даже выше моей. Когда мы сражались возле столицы, он мне уступал. Но теперь, несмотря на то, что мы находимся в одной области, он смог достичь моего уровня». «Да, у меня всё хорошо», — рассмеявшись, ответил Циньмо. «У меня всё отлично. Маленький принц тоже неплохо выглядит. Я уже боялся, что парочка ударов ножом смогли убить тебя. Какое облегчение видеть, что ты до сих пор жив». Пань Гунсо улыбнулся. «Дела владыки кольта шли хорошо раньше, но теперь все изменятся». Один из шаманов-королей поднял голову, осматривая статуи, и проговорил. «Принц, там две летучих мыши! Убей Беззаботно ответил Пань Гунцо.